А где матушка? На молитвенном собрании у пастора Тапау и Пруден с ней, а Фей только что вышла из комнаты. Сейчас позову ее. Лоис хотела было уйти в кухню, однако кузен загородил дверь и снова заговорил о своем. Лоис, время идет, больше ждать не могу. Видения являются все чаще и становятся все яснее. Сегодня, ночуя в лесу между сном и явью, я вдруг увидел, как к тебе пришел дух и предложил выбрать одно из двух платьев. Белое, как наряд невесты, и черно-красное, что можно истолковать как насильственную смерть. А когда ты выбрала второе платье, дух обратился ко мне и повелел ⁇ Иди ⁇ Я подчинился и пошел. Сделаю, как приказано, и сам возложу его на тебя, если не прислушаешься к голосу и не станешь моей женой. А когда черно-красное платье спадет на землю, ты окажешься трехдневным трупом. Прислушайся же к моим словам. Мне истинно было видение, а душа рвется к тебе. Хочу тебя спасти. Монасия говорил не просто серьезно, а страстно. Какие бы видения ему ни являлись, он глубоко в них верил, и эта вера придавала чувству Клоис бескорыстную чистоту. Не ощущая этого прежде, сейчас девушка прониклась искренностью кузена, особенно заметной по контрасту с недавним отторжением со стороны Фейд. Монасия подошел ближе взял за руку и повторил в свойственной ему экстатичной, почти исступленной манере. «И голос снова сказал мне, — Женись на Лоис!» Впервые с тех пор, как Манасия начал разговоры о браке, Лоис ощутила, что готова спокойно обсуждать болезненную тему. Но в этот момент из коридора вошли Грейс Хиксон и Пруденс. Они вернулись с молитвенного собрания через черную дверь, и оттого молодые люди не услышали их приближения. Монассия не пошевелился и не оглянулся, продолжая пристально всматриваться в лицо Лоис, словно хотел увидеть реакцию на свои слова. Грейс торопливо приблизилась и правой рукой силой разорвала сомкнутые ладони, хотя Монассия держал очень крепко. «Что это значит?» — спросила она, гневно глядя глубоко посаженными темными глазами и адресуясь в большей степени к племяннице, чем к сыну. Лоис ждала, что Манасия заговорит. Всего лишь пару минут назад он казался ласковее и терпеливее, чем обычно, и ей вовсе не хотелось его раздражать. Но кузен молчал, а тетушка сердито ждала ответа. — Что же, — подумала Лоис, — во всяком случае, если матушка выскажет свое мнение, он хотя бы выбросит эту мысль с головы. — Кузен просит меня выйти за него замуж, — негромко, но внятно ответила она. «Тебя — Тебя? — повторила Грейс и презрительным жестом отмахнулась от племянницы. Однако теперь и монасия обрел дар речи. «Да, таково предопределение». Голос объявил мне, а дух привел ее как невесту. «Дух? Значит, злой дух. Благой дух выбрал бы для тебя благочестивую девицу из своего народа, а не эту еретичку и иностранку. Славно же вы, Лоис, отплатили за всю нашу доброту». Поверьте, тетя Хиксон, я делала все, что могла, и кузен Манаси это знает, чтобы убедить его, что не могу за него выйти. Сказала даже, добавив она, покраснев, но решив идти до конца, что почти помолвлена с молодым человеком из нашей деревни. Но даже если забыть об этом, выходить за него, я не хочу. Лучше бы ты подумала о том, чтобы духовно возродиться и обратиться к Богу, рассуждать о замужестве неприлично для девицы. С Манасей поговорю отдельно, а ты, если не лукавишь, позаботься держаться от него подальше и не попадаться на пути, как слишком часто делала в последнее время». Несправедливое обвинение глубоко ранило сердце Лоис, поскольку она, как могла, избегала кузена, поэтому сейчас посмотрела на него, почти ожидая возражения. Однако вместо этого Монасси снова обратился к своей навязчивой идее и сказал совсем иные слова. «Матушка, послушайте, если я не женюсь на Лоис, оба мы умрем в этом году». Я не дорожу жизнью. Вам известно, что недавно даже искал смерти. Грейс вздрогнула и на миг поддалась воспоминанию о пережитом ужасе. Но если Лоис выйдет за меня замуж, век мой продлится, и она избежит другой страшной участи. С каждым днем видение становится все настойчивее и яснее. И все таки стоит попытаться понять, принадлежу ли к числу избранных. Сразу возникает тьма. Тьма свободной воли, и предсказание принадлежит сатане, а не богу. Сноска. Кальвинистская вера Манасии в избранность как божественную милость впоследствии дает ему основание просить о милости Клоис. Ведь если свободной воли не существует, если Бог управляет судьбами смертных, то Лоис заслуживает освобождения от греха колдовства. Увы, сын мой, сатана даже сейчас бродит среди людей. Однако оставим старую тему. Вместо того, чтобы и впредь терзать себя сомнениями, лучше женись на Лоис. Хотя мое сердце желало для тебя совсем иной участи. Нет, Манаси, возразила Лоис, искренне любя тебя, как кузена, я никогда не смогу стать твоей женой. Тетушка Хиксон, не вводите сына в заблуждение. Повторяю, если когда-нибудь выйду замуж, то только за того, с кем обручена в Англии. Замолчи, дитя! После смерти твоего дяди опека перешла ко мне. Не сомневаюсь, что ты считаешь себя драгоценным подарком и думаешь, что вцеплюсь в тебя обеими руками. На самом же деле не вижу в тебе никакого толка, кроме лекарства для Монасси, если вдруг сознание его снова омрачится, как уже случалось в последнее время». Так вот в чем оказывается, состояло тайное объяснение, вызывавших тревогу особенностей поведения кузена. Если бы Лоис была доктором наших дней, то, несомненно, обратила бы внимание на подобный темперамент его сестер. У Пруденс отсутствие естественного чувства и повышенная тяга к причинению неприятностей ближним. А у Фейт болезненная острота неразделенной любви. Но пока Лоис, как и сама Фейт, не знала, что чувство к мистеру Нолану осталось не только безответным, но и незамеченным. Да, он действительно приходил в дом, причем часто подолгу сидел в кругу семьи, пристально за всеми наблюдал, но на Фейт не обращал особого внимания. Лоис видела это и печалилась. Ната тоже видела и негодовала. Постепенно и сама Фейт осознала правду, но за утешением и советом обратилась не к кузине, а к старой индианке. «Он совсем мной не интересуется. Мизинец Лоис ценит больше, чем все мое тело». В припадке мучительной ревности девушка застонала. «Тише, тише, птичка из прерий!» «Как он может свить гнездо, когда старая птица забрала весь мох и все перья? Дождись, пока индианка найдет способ отослать старую птицу прочь», — прозвучало из уст Натте таинственное утешение. Грейс Хиксон взяла Манасию под свою опеку, чем в значительной степени облегчила вызванные его странным поведением переживания Лоис. И все же порой молодой человек вырывался из-под материнского крыла и спешил разыскать кузину, чтобы снова умолять выйти за него замуж, иногда признаваясь в любви, но чаще безумно рассказывая о предвещавших ужасное будущее в видениях и голосах. Теперь нам предстоит перейти к событиям в салеме, происходившим за пределами узкого круга семейства Хиксон. Но поскольку события эти касаются нас лишь постольку, поскольку последствия их повлияли на жизнь наших героев, постараюсь рассказать о них сжато. За предшествующее началу истории очень короткое время город Салем похоронил почти всех своих почтенных жителей и уважаемых сограждан, людей глубокой мудрости и здравого смысла. Не успели горожане оправиться от шока потери, как один за другим в могилу сошли патриархи маленького примитивного сообщества, те, кто пользовался любовью детей и безусловным доверием земляков. Первым отрицательным последствием ухода старейшин стал конфликт между пастором Топау и кандидатом Ноланом. Кое-как противостояние удалось сгладить, однако не прошло и нескольких недель после возвращения молодого священника, как недовольство вспыхнуло с новой силой и навсегда рассорило горожан, прежде тесно связанных узами дружбы и родства. Разделение ощущалось даже в семействе Хиксон, В то время как Грейс упорно отстаивала мрачную доктрину старого пастора, Фейт страстно, хотя и беспомощно, защищала методы мистера Нолана. Растущая погруженность Манасии в собственные фантазии и воображаемый дар пророчества породили полное равнодушие к внешним событиям, отнюдь не способствующие воплощению видений или прояснению темных мистических теорий, дурно влиявших на его душевное и физическое здоровье. Пруденс, в свою очередь, находила удовлетворение от раздражения домочадцев в доме защитой враждебных взглядов. Самым невинным видом передавая каждому из родственников самые неприятные сплетни, чтобы вызвать взрыв негодования. По городу ходило много разговоров о том, что разногласия внутри их конгрегации достигли генерального суда и каждая из партий надеялась, что враждебный пастор и поддерживающая его паства потерпят поражение в борьбе. Так обстояли дела в городе, когда однажды в конце февраля Грейс Хиксон вернулась с еженедельного молитвенного собрания в доме пастора Топау в крайнем возбуждении. Войдя в гостиную, она села и, раскачиваясь из стороны в сторону, принялась беззвучно молиться. Фейт и Лоис в изумлении остановили прялки и некоторое время наблюдали молча, не решая что-нибудь сказать. Наконец, дочь встала и обратилась к матери. «Матушка, — Матушка, что-нибудь случилось? Лицо крепкой, бесстрашной, суровой женщины побледнело. Глаза наполнились ужасом, по щекам ручьями текли слезы. Казалось, она с трудом вернулась к ощущению привычной домашней жизни и лишь после этого смогла найти слова, чтобы ответить. «Случилось ужасное, дочери мои. Сатана уже здесь, среди нас. Я только что собственными глазами видела, как он поразил невинных детей» совсем так же, как когда-то давно в далекой Иудее. Он и его слуги изуродовали и повергали в жестокие конвульсии Эстер и Абигайл Топал. А когда благочестивый отец принялся изгонять дьявола и молиться, вопли детей напомнили крики диких животных. «Да, сатана протянул к нам свою костлявую руку», Девочки звали его, как будто он стоял рядом, а Абигайл визжало, что он стоит прямо за моей спиной в обличии черного человека. И правда, обернувшись, я увидела исчезающую тень и покрылась холодным потом. Кто знает, где он сейчас? Фейт, скорее положи на порог побольше соломы. Но если он уже проник в дом, не помешает ли Солома уйти? уточнила Пруденс. Не обратив внимания на вопрос, Грейс Хиксон некоторое время раскачивалась и молилась, а потом вернулась к рассказу. Преподобный мистер Тапау поведал, что ночью слышал странные звуки, как будто по дому волокли что-то тяжелое. Потом оно с такой силой ударилось о дверь его комнаты, что если бы в тот момент он не молился истово и горячо, то она наверняка бы слетела с петель. А потом послышался жуткий вопль, от которого волосы встали дыбом. Сегодня утром вся посуда оказалась разбитой на мелкие осколки и разбросанной по полу на кухне. Пастор Топао сказал, что как только он попросил благословения для утренней трапезы, Абигайл и Эстер вскрикнули, как будто кто-то больно их ущипнул. «Господи, смилуйся над нами! Сатана уже здесь!» Очень похоже на те старинные истории, которые я когда-то слышала в Барфорде, едва переводя дух от страха, шепотом призналась Лоис. Фейт не выглядела испуганной, но ее неприязнь к пастору Топау достигла такой силы, что она просто не могла сочувствовать обрушившимся на его семью несчастьем. Ближе к вечеру пришел мистер Нолан. Партийное единство достигло столь высокого уровня, что Грейс Хиксон с трудом терпела визиты молодого священника. Часто сказывалась занятой или настолько глубоко погружалась в задумчивость, что не проявляла составлявшего одного из ее главных достоинств гостеприимства. Однако сегодня мистера Нолана, как обладателя самых свежих новостей о вспыхнувших в салями ужасах, и как представителя воинствующей церкви, или того, что пуритане считали эквивалентом воинствующей церкви, в борьбе против сатаны встретил необычно теплый прием. Он выглядел глубоко расстроенным событиями дня. Поначалу просто сидел молча и обдумывал случившееся. Так что вскоре хозяева начали проявлять нетерпение. И вот, наконец, мистер Нолан заговорил. «Молю Господа, чтобы такой день, как сегодня, больше никогда не повторился. Похоже, что бесы, которых Господь превратил в стадо свиней, получили позволение снова вернуться на землю. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли в стадо свиней». И он сказал им «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиное бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пусть бы только заблудшие души терзали нас, но боюсь, что некоторые из тех, кого мы считали божьими людьми, продали души сатане за малую долю его порочной власти, чтобы причинять страдания другим. Сегодня пресвитер Шерингем лишился очень хорошей, ценной лошади, на которой возил семью на молитвенные собрания, в то время как жена его тяжело больна. «Может быть, лошадь пала по какой-то естественной причине?» — предположила Лоис. «Возможно», — согласился пастор Нолан, «но я собирался продолжить, что, когда он вернулся домой, опечаленный потерей животного», Перед ним внезапно пробежала мышь, хотя еще мгновение назад ничего подобного заметно не было. Пресвитер ударил мышь ногой, а та закричала человеческим голосом и, несмотря на огонь и дым, полезла вверх по трубе. Манасия жадно слушал рассказ. А когда священник умолк, силой стукнул себя кулаком в грудь и принялся громко молиться об избавлении от власти сатаны. Весь вечер он то и дело с нескрываемым ужасом возобновлял молитву. Манасия Хиксон, самый бесстрашный и дерзкий охотник во всем городе, да и все остальные забыли о привычных делах и в молчаливом страхе прижались друг к другу. Фейт и Лоис сидели, крепко взявшись за руки, как в те дни, когда первая еще не ревновала ко второй. Пруден с тихим голосом задавала матушке и пастору вопросы о тех существах, что бродят вокруг, и о том, как они нападают на других. А когда Грейс попросила священника помолиться за неё и ее семейство, Пастор Нолан разразился долгим и страстным монологом о том, чтобы никто из маленькой паствы не впал в безнадежное проклятие непростительного греха — греха колдовства.